г ь я н з е ворота в Гималаях. Я еду на юг к городу к ь я н з е по новой автомобильной дороге, проложенной по долине н я н ч у руками ее жителей. Шоссе широкое, прямое, как стрела, не то что г о р н ы е серпантины, к которым я привык в Тибете. Что напоминает сейчас здесь о прошлогоднем бедствии? Разве только число вновь отстроенных крестьянских домов, да еще увидишь, к о е где возле усади пьяков, которых ребятишки гоняют по кругу, заставляя месить копытами глину для стен, до зимы тут еще вырастут сотни жилищ. Горная цепь, тянущаяся за рекой, вдруг открывает взору город Ганьзе. Он во многом похож на ш и г а д з е крепость на горе, чуть в стороне. Монастырь, а между ними белые россыпь домиков, улицы с лавками в полутемных нижних этажах домов, несколько круто убегающих в гору переулков — вот с о б с т в е н н о весь г я н д з е За час его можно обойти вдоль и поперек. На скалистом холме высится крепость, построенная в XIV веке. Тогда же вокруг города была возведена хорошо сохранившаяся трехкилометровая стена. г ь я н з е издавна считался третьим городом Тибета. Отсюда за г и м а л а и в Индию и Непал вывозилась тибетская шерсть, всегда служившая главной статьей экспорта в в ы с о к о г о р н о г о к р а я Тогда же в XIV веке был основан монастырь Палхор, к которому предписывалось иметь три тысячи триста тридцать три монаха. Монастырские постройки Поднимаются по склону холма м фиатрам, т е окружая главную достопримечательность Гянзэ, е т о самой большой в Тибете Чортен, или буддийская ступа, построенная в непальском стиле. По форме Чортен чаще всего напоминает бутылку, но в данном случае он больше похож на капитанский графин, у которого для устойчивости очень широкое дно. При этом все символические элементы Чортена на лицо: основание в виде четырехярусного многогранника олицетворяет землю цилиндрическая башня небо ее золотой купол огонь полумесяц на нем воздух овенчающий башню шпиль космос